«Так куда вас дальше вести?» «Нас?» Удивленно переспросила Элька. Говорить-то ей никто не запрещал. Наверняка по той простой причине, что понимал всякую бесполезность такого рода запретов, не подкрепленных качественным кляпом. Звонкий голос заставил внешне неуклюжее существо мгновенно повернуть голову. глазище удивленно вылупились на девушку. Большие кулаки хорошенько протерли веки и ушан изумленно протянул. «Так вы не хрялки!» «С утра людьми были, во всяком случае, большинство из нас!» Добросовестно уточнила хаотическая колдунья, понимая, что зеленоглазый гал с вертикальными зрачками при ближайшем рассмотрении на человека не тянет, или, вернее, перетягивает, то есть кажется не меньшим, а кем-то большим, чем просто человек. Потом доброжелательно представилась. Я Элька. «А ты кто?» «Трог, меня лумалом кличут», – машинально назвался Ушастик и переспросил, сворачивая подвижные уши в трубочки и вновь расправляя их, как если бы задумчиво чесал в затылке. «Охрялки где? Я же их подряжался вести, Или они другой дорогой пошли?» «Пошли на жаркое. Их теперь только пасти с хворостинкой можно». «А вести никак», – хихикнула хаотическая колдунья, изучая забавного великана, оказавшегося представителем другой, незнакомой девушки расы. Лицо чужака, впрочем, весьма походило на человеческое, только большие глаза и уши выдавали в нем иную кровь. Да еще кожа нового знакомца была какого-то серовато-коричневого оттенка, почти сливавшегося по цвету с плащом, под которым улумала оказался совершенно обыкновенный, зеленый, явно новенький кафтан и широкие, ярко-красные шаровары, вроде казачьих. Продолжению мирного течения разговора вознамерился воспрепятствовать Нал. Выловивший из речи простодушного трога все, что нужно, защитник обнажил меч и грозно взревел во всю немалую мощь легких. «Предатель!» «Ой!» – испуганно вскрикнула Мирейн. «Остановите его скорее! Это создание не несет в себе зла!» «Постойте, месье!» – воскликнул Лукас. И, понимая, что слов разгневанный воин не разумеет, бросил заблаговременно приготовленное для Лумала спутывающее заклинание. Нал застыл в неподвижности. Бугры мышц вспухали на руках. Ноги силились сделать шаг, но чары искусного мага держали крепче клея и цепей. Ментана по-доброму нахмурилась, зашевелив пальцами. Хорошо, хоть Гал не спешил хвататься за оружие, доверяя своему мечу, явственно показывающему, что трог воистину не представляет опасности. «Точно железный дровосек!» – мимоходом умилилась Элька, не раз в детстве перечитывавшая «Волшебника изумрудного города» и все многочисленные продолжения занимательной сказки. Правда, трогать, чтобы убедиться, не извинит ли воин, не стало. «Ты чего драться собрался?» Звучно хлопнув ушами, с детской обидой спросил трог у неподвижного рыцаря, не делая ни малейшей попытки убежать, только немного отодвинулся в сторону, подальше от буйного. «Я тебя разве обидел?» «Предатель!» снова процедил Нал, великодушно не нелишенной способности говорить. «Отпусти меня, маг! Я должен свершить правосудие над врагом Алтарана!» «Кого же он, по-вашему, предал?» Изуицкий уточнил Лукас, не спеша выполнить просьбу. «Троги считаются союзниками людей?» «Он привел сюда Мордодралов!» Выдвинуло обвинение Ментана, не меньше своего рыцаря, настроенное на немедленную расправу, но понимавшее, что с воином и двумя колдунами Ей одной не справится, каких бы чар она не заготовила. «Привел!» Не стал отпираться трог и, слазив за пазуху, продемонстрировал в лапище, одетые в толстую кожу, словно в перчатку, пять блестящих золотом монеток. «Они ведь заплатили! Я же проводник! Мне платят, я веду! Чего драться! Вам тоже куда-то надо! Монетки дайте!» И я вас отведу. Пути они для того и построены, чтобы ходить. Зачем с проводником драться? Нас и так уже на осталось. Кто все пути знает? Заказов мало. Не хотят троги этой работе учиться. Я тоже лучше б морковь сажал. Да тур с редькой. Или мосты строил. Люблю мосты. Так нет, мамка настояла. «Династия, династия, знала она, что на меня мечами махать будут!» Лумал с обидой шмыгнул носом и, достав здоровенный клетчатый платок из глубин плаща, с чувством высморкался. «Что скажете, Дана Ментана?» – обратился Лукас с вопросом к даме, сочтя ее более склонной к здравым суждениям. «Я не знаю. При упоминании о древних дорогах...» Волшебница оставила свои кровожадные мысли и теперь только изумленно качала головой. В манускриптах говорилось о каких-то искусных проводниках по старым путям, однако в Твердыне всегда полагали, что речь идет об обученных этому волшебству данных. Но чтобы троги, нам досадно мало известно об этом народе, живущем далеко за горами. В таком случае подождем с расправой давайте лучше послушаем нашего нового знакомого рационально предложил маг и ментана нехотя кивнула наларос колдой строго велел гал признававший необходимость магического воздействия но внутренне крайне не одобрявший того что ему подвергся коллега неправильно это против доброго меча с колдовскими путами идти лукас вывернул кисть правой руки что-то шепнул и нал опустил руки с восторгом ощущая, что тело вновь подчиняется приказам. Рыцарь глянул на Ментану и, повинуясь какому-то невидному постороннему знаку, вложил в ножный меч. Трок, понимая, что драки не будет, неловко улыбнулся и довольно засопел. «Так-то лучше!» «Неужели тебе ни капельки не страшно было?» – удивилась Элька, и все-таки, проскользнув под рукой Гала, конечно воин позволил не посиди проскользнуть запросто приземлилась на плиту рядом строгом не засмущался потупившись сломал у нас кожа толстая меч ее не берет но ну, может несколько синяков бы заработал пока эту железку сломал только обидно когда ни за что ни про что на тебя кидаются да еще обзываются, «Так вас куда-то вести надо?» «Наверное, надо», – согласилась девушка. Компания, видя, что Лумал охотно болтает с Элькой, дала ей возможность разговорить трога, но никто рядом с ней на плиту не присел, предпочтя оставаться и приглядываться поблизости. «А заплатите?» – уточнил Ушастик, и его глаза заискивающе заблестели, а уши напружинились. «Конечно!» «Даже если не пойдем, все равно заплатим, если ты нам про пути расскажешь!» Горячо заверила девушка Лумала. «Вот, держи!» Слазив в карман куртки, Элька нашарила там несколько пластиночек золота, завалявшихся с прошлого путешествия, и, не считая, высыпала их в подставленную ладонь. «Ого! Здорово!» Трок несказанно обрадовался, ловко ухватил пластиночки и похвастался. «Вы будете уже вторыми моими заказчиками!» «За сегодняшний день?» – уточнила Элька. «Нет». Снова смутился Лумал и тихо признался, опустив уши. «Вообще, я же только учиться закончил. В первый самостоятельный поход по путям отправился для проверки, чтоб к шестнадцатилетию мне значок подмастерья на большом круге вручили». «Чтоб мама порадовалась!» «И ты хотел навешать горячих этому ребенку?» Укорила хаотическая колдунья Нала. Воин смутился пуще трога, покраснел и отвел глаза. «Да кто ж их трогов разберет?» Сконфуженно пробормотал защитник, теребя остатки кистей на потертых нужных и выпятил губу. «У меня же уши еще без серой каймы!» «Только пара пятнышек на мочках!» Пробурчал Лумал, приводя очевидные для любого соплеменника доказательства своей младости. «Извинений от этих обалдуев все равно не дождешься. Уж можешь мне поверить!» Тоном знатока пояснила трогу Элька, дружески похлопывая Лумала по плечу. «Войны они такие, но ему стыдно, по глазам вижу. Так что порой трозгами мы его сегодня не будем. Расскажи лучше!» Как вышло, что троги стали проводниками по старым путям? В любое ли место по ним добраться можно? И как тебя мордодрал в проводники подрядил вместо того, чтобы труху превратить как травку? Став центром внимания, лопоухий подросток почувствовал себя польщенным и, бросив торжествующий взгляд на Нала, съел убийца недорезанный, откашлялся в рукав и принялся рассказывать. Когда древние даны Задумали пути творить, чтоб полтора, но быстрее путешествовать. Они нас позвали, знали, что лучших строителей не сыскать. Да и заклятия нам в дороги волшебные вкладываемые случайно навредить не могли. Мы ж не только к мечам толстокожи. людская магия трогов тоже почти не берет. Так и вышло, что все камни путей нами выложены. Знают нас и охранные чары, данными в них упрятанные. А мы их знаем, потому сами без опаски ходим и других провести можем. Только давно уже данные пути заколдовали. Разрушаться магия начала. Слово «даже самое крепкое, куда слабее камня» подновить бы не мешало. Теперь не везде пройти можно». Как ближайший проход из наших земель от путей старых отрезало, так проводникам работу совсем трудно найти стало, на наперечет. А Мордодрал... Я ж когда из путей у Хрялкового леса вышел близ Пустотенья, там их встретил. Нал сдержанно ругнулся и пояснил гостям Алтарана. Хрялков, Мордодралов и прочих тварей в этом лесу больше... Чем пиявок в болоте. Всех сил твердыни, чтобы вычистить это гиблое место не достанет. Дальше что рассказывать? Заплатили, повёл, пожал большими плечами, лумал и хлопнул ушами. Для проводника неважно, нравится заказчик или нет. По своду правил мастера он от работы отказаться может, только если уже нанят или нельзя пройти туда, Куда велят? А мордодралы они ж только малюдей ненавидят, да и когти их, и магия для нас не страшны. Если трог не обманывает, людям грозит серьезная опасность. Мгновенно решил Нал и сурово нахмурился. Мордодралы с хрялками в любой провинции объявиться могут. Стоит кому из трогов, у того леса объявится. Троги никогда не обманывают, возмущенно вставил умал. Звучно хлопнув ушами и аж притопнул сапогом от возмущения. Сводом правил поведения на то запрет наложен. «Можно ли разрушить или закрыть пути?» Спросил у ментаны Гал. Но вместо нее, собравшийся признаться в собственном незнании, ответил Трок. «До сих пор настроенный вполне мирно, сейчас он буквально задохнулся» от такого кощунственного предложения и почти закричал, прижав уши к затылку. «Не тобой построено, не тебе и громить!» «Ну вот, Лукас, опять они хотят все порушить, вандалы!» – пожаловалась на воинов Элька, с досадой стукнув кулачком по плите. «А за каким рожном, спрашивается, когда есть более простой, удобный и выгодный выход?» «Мы все внимание, нем, мадемуазель!» признался маг, ожидая от девушки очередного нетрадиционного решения, способного вывести лодку переговоров со стремнины конфликта. «Да пусть твердыня наймет всех, трогов проводников бессрочно! И им выгода, и да нам польза!» – выпалила Элька, озвучивая казавшуюся ей элементарной идею. «Лумал, если вас однажды наняли, сможете ли к другому клиенту уйти, не выполнив обязательств перед прежними?» или вернув деньги?» «Свод правил мастера гласит», — обстоятельно начал Трок, — «не из природной вредности или желания потрепать людям нервы, просто стараясь придать своим словам дополнительный вес». Но Элька уже перебила его, тряхнув за плечо, или, если честно, лишь попытавшись тряхануть. «К мордодралам и хрялкам, свод! Скажи, короче, да или нет?» «Нет». Оставив попытки подкрепить авторитет цитатами, выдохнул Лумал и пригладил обеими лапами свою коричневую шевелюру. «Как думаешь, приятель, другие проводники согласятся наняться на службу в твердыню?» Подбросила следующий вопрос Элька. «Да, если будут платить, с радостью, да, нам служить почетно. А уж постоянный контакт – это вдвойне выгодно!» Немного подумав, объявил молодой трог, в душе уже видя себя уважаемым всеми членами общества трогов, благодетелем, принесшим сородичам контракт и обеспечивший стабильный доход, и не подмастерьем, а мастером путей. «Пожалуй, это неплохое предложение», – оценил идею девушки Лукас. «Я поддерживаю вашу точку зрения, мадемуазель, но решение в этом вопросе принимать не мне и не вам». «Сначала мы должны сами проверить исправность старых путей, рассказать обо всем высокому табурету и испросить ее наставление», – провозгласила Минтана, пряча за щитом решительности давний детский ужас перед темнотой путей. «Если по старым путям действительно можно будет передвигаться безопасно, и они окажутся в полном нашем распоряжении, хм...» Нал задумался, прикидывая стратегические преимущества быстрой переброски людей из одной части страны в другую и возможности быстрой передачи информации. «А зачем нам беседовать с табуреткой? Без совета с мебелью ничего решить нельзя?» – заинтригованно уточнила Элька. Нал покосился на нее, распахнул рот и неожиданно расхохотался. Да так громко, что его конь подхватил смех хозяина ржанием, к которому присоединились кобылка Ментаны и три сивки «Высоким табуретом называется место, на котором восседает Дан. Глава твердыни Зад Си и потому ее также именуют Высокий табурет», пояснила Ментана, метнув на рыцаря укоризненный взгляд и пряча улыбку за постным выражением лица. Но в зелени глаз колдуньи совершенно отчетливо плясали смешинки говоря о том, что не такая уж она сушеная селедка, какой хочет или привыкла казаться для поддержания своего колдовского авторитета среди населения. «Ага!» – уяснила понятливая девушка, припоминая дурацкую печать на письме, изображающую колченогий предмет мебели с палками вокруг, и тут же приготовила очередной вопрос. «А почему не кресло или на худой конец стул?» «Высокий табурет!» Место весьма неудобное, оно является вещественным напоминанием о том, что большая власть обременительна, опасна, и пользоваться ею надо с осторожностью, никогда не забывая о равновесии, ответила волшебница как пописанному, а может, и впрямь цитировала что-то из вдолбленного в ученические годы в твердыни. Гал одобрительно кивнул, оценивая степень философичности определения и оригинальность интерпретации. А Элька согласно хмыкнула, пробормотав про себя. «Понятно. Стало быть, да моклого табуретка. Может им посоветовать еще и одну ножку подпилить для усиления символичности, а кандидатов в цирк как вилибристам отправлять на стажировку?» «В твердыню зад отсюда можно пройти». Сочтя экскурс в историю достаточным, задал вопрос по существу, приближающий отряд к одной из целей путешествия Эсгал. «В твердыню нельзя!» — с искренним разочарованием вздохнул Лумал. «Там тоже что-то порушено, да так, что время с пространством перепуталось, в узлы завязавшись. Не дядька рассказывал, а ему кузен. «Знайдешь на минуту, а выйдешь через сто лет». Я еще не очень хорошо с тонкостями магии путей знаком. А что сам не понимаешь, а только чуешь, другому расстолговать трудно. Но приободрился проводник и с надеждой глянул на Эльку. «Если хотите, могу в Гулин отвезти, оттуда до Твердыни и по длинным дорогам недолго добираться». «Значит, идем в Гулин», — согласилась Ментанна подавив невольную дрожь во всем теле, возникшую от пары небрежных фра строга. И, чтобы отвлечься, принялась расправлять юбку, попутно поясняя остальным. «Гулин — это небольшая деревня в нескольких часах пути от Твердыни, где находится архив Задседан». «Ты ему доверяешь?» Все еще не оставив последних подосрений, спросил Нал у колдуньи. Воин беспокоился о возможной ловушке. Молодой ли, старый, а с ушастого пройдухи сталось бы завести их всех в лапы к мордодралам. Слишком хорошо знал рыцарь, что способны сотворить деньги с любым живым существом. «Не тревожьтесь. Если возникнут какие-то трудности, я легко смогу выручить нас из беды». Самоуверенно успокоил лукас защитника, имея в виду способность команды к телепортации. «Сколько за работу возьмешь, проводник?» Подмигнула тругу Элька, подталкивая его поторговаться об оплате. Девушку никакие подозрения или недобрые предчувствия не одолевали. «Так вы ж уже заплатили!» В упор, не видя намека, простодушно удивился Лумал и встал с плиты. Ушан начал расстегивать кафтан на груди, попутно велев нанимателем. «Вы лошадок аккуратно на плиту заводите!» «И сами поднимайтесь, редком становитесь, чтоб никто за пределами плиты не остался. Я сейчас проход открывать буду». Из-под одежды Трок достал какую-то плоскую блямбу, больше всего напомнившую Эльке биту для игры в дворовые классики с продернутой через отверстие цепочкой. Довольно бормоча себе что-то под нос, то ли очередную памятку из свода правил мастера, то ли иную важную информацию – Лумал полез к середине плиты. На бите, как успели разглядеть друзья, были отлиты некие выпуклые символы: не то древние руны, не то декоративный орнамент. Бледная, как скатерть ментана, шепнула одними губами, опознавая предмет родной братец того, что некогда выкрала с подругой в музее данов. Печать прохода! Элька, может, ментане. «Успокаивающий настой кидать?» Спросила у девушки сострадательная Мирей, воспринимающая панику как непрерывный ментальный крик. Эльфийка уже прикидывала дозу, необходимую женщине для восстановления душевного равновесия. «Нет», — покачала головой хаотическая колдунья. «Ни в коем случае. Ей сейчас не успокаиваться надо, а детским страхом в глаза поглядеть и прогнать прочь. Ты и сама понимаешь, как это бывает». Не переживай попросту, детка! По-дружески посоветовал целительнице Рент. Такие сушеные рыбешки, как эта ментана, так просто не сдаются, все выдержит. Тем временем компания уже завела коней на плиту, а Лумал, добравшись до середины шестигранника, аккуратно вставил печать, в неизвестно откуда появившееся, или просто бывшее невидимым отверстие. Он повернул ее несколько раз в одну потом в другую сторону, словно открывал на слух кодовый замок на двери сейфа. Пальцы трога скользили по выпуклостям вокруг отверстия в некой инстинктивной, словно впитанной с молоком матери и передающейся из поколения в поколение закономерностью, бывшей больше, чем знанием, ставшей самой сутью трогов проводников, открывавшей для них старые пути. Увлеченные действиями Лумала, люди не сразу заметили, как засияли белым светом столбы, обступившие поляну, как протянулись от них жгуты света, и соткалась в воздухе сеть, накрывшая колпаком плиту и тех, кто находился на ней. А потом сеть мигнула, став на долю секунды куполом туманной дымки, закрывшей все вокруг.